Три часа по полудни. Обследовано больше половины озера. Воздух неподвижен, жарище, хоть хлеб пеки. Несмотря на пробковый шлем, у меня голова раскалывается от боли и поташнивает. Не иначе старая малярия напоминает о себе. А может быть, новую подцепил. Как бы то ни было, самочувствие отвратительное. Сейчас бы лежать в гамаке. Все равно сегодня все озеро не осмотрим, не выдерживаю я в конце концов. Супай с ним пошли обратно в лагерь. Пойдем мимо того островка, сократим путь. Никто не возражает. Легким движением кисти Матаита заставляет наш стручок развернуться вправо. Встреча происходит посреди озера. Вдруг Матаита с шипением втягивает в себя воздух. Это сигнал тревоги и в то же время знак крайнего удивления. Потом он показывает подбородком. Я поворачиваю голову и вижу ее, Супаи-Има-Има. -има. Никакого сомнения. Она плывет в противоположном направлении. Нас не разделяет и 10 метров, но анаконда даже не глядит в нашу сторону. Она слишком велика, ей некого остерегаться. «Исключая человека. Никто из нас не видел еще такой огромной анаконды. Она длиннее лодки, а в лодке десять с половиной метров. Толщина соответственная. Плывет под водой, извиваясь будто уж. Только голова время от времени приподнимается над поверхностью. И я вижу холодный глаз». Он кажется слепым, как это нередко бывает со змеиными глазами при определенном освещении. Анаконна идет справа от лодки. Моя сторона. Приклад к плечу. Двустволка заряжена оленей-картечью. Надо целиться в основании головы. Сижу наготове. Как только голова снова покажется над водой... Вот она. Прицеливаюсь. Но что-то заслоняет от меня мушку. Смуглая рука Матаита легла на ствол ружья. Легкий всплеск, анаконда исчезает и уже больше не показывается. Вижу, как по геоцинтовому ковру пробегает извилистая волна. Дальше начинаются густые непроходимые камыши. Удивленно смотрю на индейца, что он с ума сошел. Столько месяцев искали, наконец нашли гигантскую змею. «И вдруг Матоита не дает мне стрелять?» В его ответном взгляде угадывается улыбка. Он берет утиные потроха, припасенные нами для наживки, и бросает в воду. тот же миг со всех сторон слетаются темные силуэты. Мелькают желтые бока с темными крапинками. Короткие челюсти рвут кровавую добычу. Пираньи. Причем не маленькие, обычные а величиной слеща весом 1-2 килограмма. я здесь большую анаконду, пираньи, несомненно, разорвали бы ее в клочья. А что сталось бы с нами, если бы змея, вполне вероятный случай, конвульсивным движением опрокинула лодку и вывалила нас в гущу прожорливых хищниц? Разумеется, Матаита правильно поступил. Но до чего трудно это признать? «Ладно, — говорит Фред, — во всяком случае мы знаем, что она здесь. Будем продолжать поиск, пока не найдем ее в надлежащем месте, при надлежащих обстоятельствах. Это великое счастье, о сортировщик мелкой рыбы, что ты не выстрелил. Вот было бы досадно, если бы такая редкость досталась проклятым пиранием. «Фред тоже прав, но разочарование так велико, что мне трудно его перенести». К тому же я чувствую себя ужасно. Как только мы возвращаемся в лагерь, бреду к своему гамаку. Ред вливает в меня лекарства и виски. Луиз помогает мне разуться. Потом я несколько часов в бреду сражаюсь с воображаемыми крокодилами и драконами. На следующее утро я похож на выжатую тряпку. И все, что не возьму в рот, на вкус такое же горькое, как вчерашний хинин. Заурядная малярия. Уговариваю своих товарищей отправиться на поиски анаконды, а сам остаюсь в лагере и питаюсь маленькими белыми таблетками. Вскоре после полудня они возвращаются ни с чем, если не считать подстреленного недалеко от лагеря оленя. Еще один день, и температура спадает. Правда, самочувствие мерзкое, я гожусь только на корм с тервятником но на душе уже веселее. Остальные опять идут на разведку, а я сажусь читать стихи Карльфельта, самого мужского поэта из всех поэтов-мужчин. В полдень небо словно чаша из бронзы. Я уже приметил, что бронза с каждым днем все темнее, и каждый закат багровее и мрачнее предыдущего. Резкий короткий звук разрывает гнетущую тишину. Выстрел штуцера. Поднимаю голову и прислушиваюсь. Еще выстрел. Через несколько секунд третий. Почти одновременно с ним звучит голос дробовика. И снова тишина. Мертвая тишина. Но я знаю, что в пальмовых зарослях в другом конце озера произошло что-то важное. Без веской причины Фред не выпустит подряд три пули. Либо им, наконец, попалась большая наконда. Либо пришлось от кого-то обороняться, ведь мяса у нас достаточно. Проходят часы. Дело к вечеру, тени совсем длинные. Стою на поваленном стволе и всматриваюсь вдаль. Вот и лодка. Наконец. Она огибает мыс. Раз, два, три, четыре. Все на месте. Значит, ничего страшного не случилось». Между рулевым и грибцами лежит большущий сверток. Утром его не было. Одновременно я замечаю еще одну вещь. В небе далеко на северо-западе пухнет грозное многоэтажное облако. Несмотря на расстояние, ошибиться невозможно. Сезон дождей на пороге. Не сегодня, завтра польет. Лодка подошла к берегу, спускаясь навстречу товарищам. Добыли еще одну анаконду, сообщает Фред. Правда, не рекорд, чуть больше восьми метров, точнее, восемь метров двадцать четыре сантиметра. Она лежала среди бурелома. Я не смог ее как следует разглядеть, и она мне показалась длиннее. И хорошо, что не пренебрег, отвечаю я. Если эта туча не обман зрения, то нам здесь лучше не задерживаться. Сдается мне, нашей охоте пришел конец. Воздух тяжелый, безжизненный. Фред обращается к Матеита. «Как ты думаешь, ночью будет дождь?» Индеец кивает и неожиданно произносит целую речь. «Может быть, настоящая буря. Лучше уходить. Здесь много деревьев». И вот мы уже работаем полным ходом. Спешим погрузить всё в лодку, пока не стемнело. Звезд не видно, и мы тщательно накрываем все вещи брезентом и прорезиновой тканью. Можно отчаливать. Матаита правит, Карлос и Луис гребут. Мы с Фредом освещаем путь фонариками. Ветер все пронзительнее забывает в кронах. Падают сухие листья и ветки. Нынче ночью в свете фонарей, Не вспыхивают звериные глаза. Ни кайманов, ни крокодилов, ни броненосцев, ни паки, ни выдры. Они чуют, что надвигается, и укрылись в своих норах. Ветер ревет. Где-то позади рушится могучее дерево, сбивая в падении другие. Гол заставляет нас втянуть голову в плечи. Но гребцы не перестают работать веслами. Прямо над нами раздается громкий треск. Толстый сук, длиной в два человеческих роста, шлепается в воду перед самой лодкой. Матаита успевает свернуть в сторону. Яркая молния озаряет темную ленту воды и лес по берегам. Матаита и Луис меняются местами. Мотор прокашливается, потом рождается мерный рокот, и мы мчимся сквозь ночь, огибая бурелом. Молнии сверкают все чаще. Видно просвет впереди, мы подходим к большой реке. Что нас там ожидает? Последняя завеса из кустарника, и мы выскакиваем на широкую гуавьяре. Молнии освещают изрытую ветром поверхность реки. Волны захлестывают пирогу. Луис ведет ее к песчаному пляжу, Причаливает подальше от высоких деревьев и выключает мотор. Мы ждем. Ждать приходится недолго. Прямо на нас бежит на тысячах белых ножек серая стена. Ливень. Мы пригибаемся, держась за борт. Первые капли хлещут, как плетью, но стена дождя быстро глушит ветер. Молнии и гром не прекращаются — и мы как будто отгорожены от всего ревущей серой громадой. Словно в атмосфере нет места ни для чего, кроме этого невероятного немыслимого дождя. Льет, как из ведра. Струи воды сбегают по одежде, плещутся у наших ног. Мы безостановочно вычерпываем воду из пироги колебасами, ведерками и котелками. Река разливается на глазах. Она подступает к лодке, снова и снова заставляя нас выпрыгивать в воду и, ухватившись за борт, тащить вверх отяжелевшие суденышко и черпать с удвоенной энергией, чтобы пирога не завязла в песке. У нас было два плаща и одно прорезиненное пончо. Мы завернули в них мотор, едва начался дождь. Что бы ни случилось, мотор нужно сберечь. Сейчас говьяры шутки плохи, веслом не слатишь. Время идет, но мы его не замечаем, время перестало существовать, на свете есть только дождь, беснующаяся вода и мрак. Ветер словно захлебнулся, во всяком случае мы его не ощущаем. Но вот мрак, похоже, начинает рассеиваться, и дождь уже льет не подряд, а с перерывами. Мы поспеваем вычерпывать из лодки почти всю воду. Над рекой занимается мглистый свинцовый день. Гуавьяра раздалась вширь так, что никаких пляжей не видно. За ночь уровень поднялся почти на метр, и вода продолжает прибывать. Мутный поток несет ветки, сучья, целые деревья. Большая ежегодная уборка началась». Хочешь, не хочешь, надо трогаться с места. Луис Барбуда снимает с мотора плащи, долго возится с ним и, наконец, запускает. Мы идем вверх по реке. Сидим озябшие, мокрые, в отвратительном настроении и смотрим на скользящие мимо берега. Рулевой внимательно следит за тем, чтобы пирога не столкнулась с плавником. Время от времени тучи нещадно поливают нас дождем. Мы непрерывно вычерпываем воду из лодки. Иногда приходится приставать к берегу и общими силами переворачивать ее. Две ночи проводим в лесу под наскоро сооружаемыми навесами. Один раз ночуем в лачуге поселенцев из Талимы. Делимся с хозяевами остатками провианта. Даем им лекарства от малярии и дизентерии. Они рассказывают нам, что большая лодка с паттером и жандармами еще не возвращалась, поэтому они прячут свинью и кур в сарае в лесу. Наконец впереди показывается селение. Моя малярия, похоже, совсем меня отпустила, зато донимает астма и сердце шалит. Я вынужден сидеть сложа руки и смотреть, как работают мои товарищи. Мы прощаемся с Матеита. Он получает условленное вознаграждение и, кроме того, подарки, в том числе мою финку. Луис провожает его до опушки, дальше индеец сам доберется. Приходит самолет из Боготы. Поддержанный могучей рукой Фреда, карабкаюсь в кабину, гляжу в окошко на исчезающие вдали Ильяносы с пеленой дождевых туч. Впереди длинным голубым облаком высятся анды. «Так и не удалось нам взять самую большую анаконду», — говорит Фред. «Ничего, хороший материал собрали. И ведь будут, как говорится, и еще поезда». «Может быть», — отвечаю я, «хотя знаю в душе, что мне-то уже не бывать на болотных озерах у реки Гуавьяре».